Глава 6 Милдред лежала поперек кровати, на животе, положив голову на руки. Она наблюдала за человеком, которого пора было бы выставить из жизни, пока она не слишком привыкла к его присутствию. Лука делал вид, что не замечает взгляда. Он двигался плавно, текуче, что было удивительно для огромной, нескладной его фигуры. И, остановившись в углу, Он замирал, чтобы в следующий миг сделать шаг назад, обернуться, вздохнуть. «Что не так?» — спросила Милдред. Ночью говорить было как-то проще. И пусть она понимала, что эта простота существует исключительно в ее голове, но... «Все не так». Он поскреб щетину, которая пробивалась и на щеках, и на макушке. «Все с самого начала не так. Смотри». «Сколько в этом городке народу? Пять тысяч человек. Это ж вообще...» От него и пахло зверем немного. Пять тысяч не так и мало. Она потянулась. Было хорошо и неправильно. То есть где-то в глубине души шевельнулась совесть, упрекнула. «Майкл пропал, девочки погибли, а трупов, если Милдред правильно поняла, скоро станет больше». Ей бы переживать, а не наслаждаться этой украденной минутой покоя. Все у всех на виду. И вроде каждый про соседа что-то знает. Только нам с этого знания. Мэр потребовал, чтобы я задержал Эшби. Я бы и задержал, но на каком основании? Пожар? Не смешно. Это его имущество. Он может и дом сжечь, коли желание возникнет. Да и... Лука махнул рукой. Ненормальная мамаша, которая утверждает, что ела человечину и убеждена, что ее сын по рождению зла? Рожа симпатичная. Это все не то. Весь дом перерыли. Милдред кивнула. Я просил их не лезть, потому что чучельник не идиот, чтобы держать Майкла в доме. И вообще, вот скажи, как можно похитить мага? Понятия не имею. И я не имею. Лука сел на кровать, и Мелдред провела ладонью по его темной спине. «Успокаиваешь?» «И утешаю». Она потерлась щекой о его плечо. «Сэшби, не все так просто. С Лукрецией она не идет у меня из головы. И не столько ее рассказ, сколько она сама. Знаешь, я ведь видела похожее». «Слышал про проклятую пать?» Мелдред закуталась в покрывало. По ночам становилось прохладно. «Это та, где семейка ненормальных держала гостиницу?» «Они не выглядели ненормальными». «Нет, на первый взгляд и Миклош Подольский, и супруга его, похленькая улыбчивая блондинка, казались людьми весьма милыми. Трое детей, старшему двадцать один, близнецам по шестнадцать». «Они и вправду убивали?» Да «Нет, про это я знаю». Под лопаткой у Луки шрам в виде белой звезды, которую хочется накрыть ладонью. И Милдред накрывает, пытаясь угадать, когда и где был получен этот шрам. В деле наверняка есть, но она не станет заглядывать в его дело. Это как-то неправильно. «И ели. Да, не всех, иначе хватились бы раньше». Время от времени, когда появлялся кто-то, кого они считали достойным своего... М -м, стола. Юноша или девушка не старше двадцати пяти, без вредных привычек, которые портят вкус. Так он мне сказал. Лука обернулся, и во взгляде его Милдред прочла вопрос. Я пытаюсь понять, как они думают. Это важно. Сколько лет подряд чучельник убивал, оставаясь незамеченным? А подольски... О них ведь узнали практически случайно, когда они ошиблись, неправильно рассчитав дозу снотворного. А есть ведь другие, и эти другие убивают, пусть не каждый день, но все равно убивают. И пока мы будем отрицать необходимость исследования подобных людей, они продолжат скрываться среди обычных и убивать продолжат». «Когда ты злишься, у тебя глаза темнеют». «Я не злюсь». «Ага». И вообще, Милдред дернула плечом. «Дело не в этом, ни в Подольске даже, то есть и в них тоже. Когда я говорила с ними, то обратила внимание, что дети ведут себя иначе. Им диагностировали шизофрению, но это была не она. У шизофрении есть довольно четкая симптоматика, и кое-что выбивалось из общей картины». Да и ситуация, когда все дети в одной семье заболевают шизофренией, при том, что ни родители их, ни предки до пятого колена не имели в анамнезе признаков сумасшествия, необычно. То есть есть человечину нормально? То есть Меклош отдавал себе отчет в своих действиях. Более того, он сказал, что лично ничего против убитых не имел, просто привык к подобному мясу. Он в старый свет, и в детстве ему случилось пережить голод. Его сестры умерли, и мать э, использовала их тела, чтобы спасти оставшихся детей. Лука молчит и не спешит говорить, что это отвратительно. Меклош запомнил вкус. Дело было в сильнейшем потрясении, которое он испытал, в страхе смерти, в спасении, и эти эмоции его изменили. А вот с его детьми... «Все иначе. Справедливости ради, внимание на этот случай обратило не только я». Доктор Харвиус отметил некоторые физиологические изменения, которые позволили говорить о некой инфекции, предположительно связанной с употреблением в пищу человеческого мяса. Подобные же симптомы появились и у Меклоша». И у его супруги, тогда как работники, служившие на ферме и питавшиеся задним столом с хозяевами, за исключением особого меню, были здоровы. «То есть?» Я написала доктору. К сожалению, вычленить возбудителя не удалось, но, полагаю, он не откажется взглянуть на миссис Эшби. И если моя теория подтвердится, то ее и вправду кормили человеческим мясом. Или драконьей кровью. Мы мало знаем о болезнях драконов. Она позволила обнять себя и даже закрыла глаза, представляя, что нет ни этого полупустого стандартного номера мотеля, ни чучельника, который благоразумно затих, ни прочих безумцев. Только она и мужчина. Женщина и мужчина. Что может быть более естественным? «Есть еще кое-что». Я заглянула в местный архив. Благо местечковые приходские книги с тридцатых дублировались во избежание утери. Так вот, мать Станислава Эшби умерла в возрасте пятидесяти семи лет. Последние тридцать лет своей жизни она провела прикованной к постели. Инсульт после родов. Его бабка сошла с ума, как и та, которая была женой его прадеда. Собственно, он и основал клинику, не доверяя тем, что существовали в то время. И правильно, кстати. А целовать вот не стоило. Шею и между лопатками. Как можно думать о деле, если тебя целуют между лопатками? Уборка затянулась далеко за полночь. И после нее выставлять Томаса из дома было как-то неудобно, что ли. «У меня кровать отвратная», — сказал он, вытягиваясь на старой тахте, которая была коротковата и комковата. «И тараканы. С кроватью я бы еще примирился, а тараканов терпеть не могу. Иди ложись, приставать не буду». Не хватало еще. Я принесла ему одеяло и подушку. Дерри в последние годы спал на полу, говорил, что ему так лучше, а я верила. И помогала утром подняться, и слушала, как он ворчит, клянет все на свете, пытаясь разогнуться. И как ходит на полусогнутых ногах, а половицы поскрипывают. Но пол все одно был лучше тахты. Спасибо. И тебе. Я знала, что не в тараканах дело, и не в кровати». Вряд ли она так уж хуже моей тахты. Дело во мне. В этом доме и двери, замок на который вправду пальцем открыть можно. Завтра надо будет засов прикупить. Но и с ним мне спокойней не станет. Старый дом оживал. Он вздыхал и кряхтел, скрипел на все голоса, постанывал совсем по-человечески. И в этом слышалось что-то неправильное. Будто кто-то ходит вокруг, заглядывает в окна, подсматривает за мной, а я нервно задернула шторы, порадовавшись, что они есть. За шторами не видно, особенно если свет выключить. А в полной темноте плодятся тени. Ты и вправду не боишься, Уна? Ты была такой смелой, не хотела уходить, а теперь сидишь на полу, закутавшись в старое одеяло, и трясешься. Смешно и горько. Неужели полагаешь, что тебя защитят? Томас спит и не услышит, если приоткроется задняя дверь. Она хлипкая, и ты сама, забыв ключи, не распользовалась ножом. Достаточно просунуть между створкой и косяком и чуть надавить, вытаскивая крючок из петли. Отпустить. Сердце бухало громко, перекрывая все другие звуки. «Никого здесь нет. Никого!» «Уна!» — тихий голос Томаса заставил меня сжаться в клубок. А нож едва не пропорол ногу, мою собственную. «Хороша я, храбрая!» «Не спится?» «А тебе?» «И мне. Ощущение такое, будто на тебя смотрят». «А если и вправду смотрят?» «Думаешь?» Томас опустился рядом. Главное, что собственное одеяло прихватил, и подушку тоже. Появилось искушение предложить ему половину кровати, но я устояла. Он прижал палец к губам, и я замолчала. Что он пытается услышать? Как сухо потрескивает крыша, напоминая, что до зимних бурь всего пара месяцев осталось, а я и пальцем не пошевелила. Или как ворчит вода в трубах. Их тоже стоило бы почистить. — А еще фильтры поменять. — Закрывай глаза, — сказал Томас. — Если кто и смотрит, то и пускай. Я посторожу твой сон. И я, чтоб его, подчинилась. Я заснула не сразу. Сидела, слушала, прислушивалась, хотя разумом понимала, что хороший охотник умеет ступать бесшумно. А тот, кто заглянул ко мне в гости, наверняка хороший охотник. «Знаешь, я бы хотел изменить прошлое, чтобы было все иначе, чтобы я не задевал Эшби, и тебя тоже, чтобы мы дружили. И тогда, быть может, я бы принес тебе красную розу из сада Эшби. Я бы даже красть не стал, попросил бы». «Те розы нельзя красть», — пробормотала я сквозь сон. «Те розы нельзя было. Их привезла еще жена Гордона Эшби». Я бы рассказала про нее, про женщину с узким бледным лицом, настолько некрасивую, что даже парадный портрет не способен был этого исправить. Портрет отправился на чердак, а статуя при всем несомненном сходстве была вполне симпатична. Я бы рассказала про старого Эшби, который любил вспоминать то прошлое. Он говорил о нем живо, так будто сам был свидетелем. И за розами он сам ухаживал, удобрял, подкармливал, иногда обрезал. Но другим, даже Нику, нельзя было прикасаться к этому кусту. Я рассказала бы обо всем, но не успела. Рухнула в сон, где небо заслонили драконьи крыла, а море гремело от их воинственного крика. И звери сходились друг с другом в бою, доказывая силу и право. Право и... Сон стал непроглядным, а я все пыталась вспомнить, почему так важно доказать свое право и право на что. Очнулась я утром на кровати, укрытая парой одеял, а потому взапревшая и запутавшаяся в этих одеялах. Я даже не сразу сообразила, где нахожусь, но потом увидела окно и свет, который пробивался сквозь сомкнутые шторы. Зевнула, выползла из-под одеял и отправилась искать Томаса. Судя по тому, что в доме пахло едой, он решил в мотель не возвращаться. Обнаружился Томас на веранде. Он занял кресло Дерри, и халат его прибрал же, и шляпу, которая, как ни странно, Вполне себе гармонично смотрелась Доброе утро. Шляпу он приподнял. — Как спалось? — Спасибо. Нормально. Я с трудом подавила зевок, а потом все же не удержалась и зевнула. — Я рад. Кресло-качалка протяжно застонала, а Томас указал на пустыню. — Здесь утром красиво, и я драконов видел. — Ага, вылетают на рассвете, кружат. Я потерла глаза. «Если хочешь, еще свожу». «Хочу», — кивнул он. «Кофе будешь? Я еще яичницу пожарил». «Буду. И кофе, и яичницу». Вяло подумалось, что матушка пришла бы в ужас. Чтобы мужчина и готовил, невозможно такое. Впрочем, кофе оказался именно таким, как я люблю, горьким и крепким». Яичница слегка остыла, но менее вкусной не стала. Мы ели и молчали, смотрели на пустыню, и ветер вновь рисовал песками. Похоже, день сегодня будет пыльный. Ишь, разыгрался. Сводишь меня на дальние камни? Томас все-таки умудрился раскачаться. Сидел, прижимая к груди огромную кружку. И как только раскопал ее в завалах посуды. И раскачивался. Как Дерри. «Зачем?» «Хочу посмотреть. Вдруг что вспомню?» «А мозги через уши не вытекут?» Он не был похож на Дерри. Быть может, потом станет, лет этак через пятьдесят или шестьдесят, а может и через сто. Хотя магической крови в Дерри не было, а возраст я никогда не спрашивала, не интересовала. И даже потом, когда поставила на кладбище крест, а на крест повесила табличку... Цифры остались цифрами. Они не имели отношения ни к Дерри, ни к темным рукам его, покрытым сетью морщин и трещин, ни к побелевшим волосам, которые он собирал в хвост. «Беруши возьму», — подумав, сказал Томас. «С берушами не вытекут». «Шутят, значит. Отказаться? Но тогда сам полезет и долезет, и мало ли что там приключиться. И почему мне не все равно?» — Возьми. Я допила кофе. — Ты дурак. Тебе сказали, что ждать нужно? — Не могу. Томас покачал головой. У меня такое чувство, что я знаю что-то и вправду важное. Только забыл. И если вспомню, то все пойму. А вспомнить не получается. Это как заноза. Я однажды поймал. Думал, ерунда. Сама вылезет. А она загноилась. И пришлось потом резать. Сначала мамка лечить пыталась, глиной замазывала и мочой, но стало только хуже. Он поскреб босую ногу, длинную и нескладную, с тонким уродливым шрамом, похожим на прилипшего к коже белого червя. Тогда и позвали мистера Эшби, а он резал и прикладывал мазь И мать ругал. Знаешь, он назвал ее «тупой курицей», я почему-то отчетливо помню. Причем без крика, он никогда не кричал, но мать сразу разрыдалась. «Тупой курицей?» «Нет, матушка Томаса и вправду небольшого ума была. Помню ее, нервозную, скандальную, охочую до сплетен, и притом демонстративно набожную. Она ходила в церковь, чтобы после мессы с жаром обсуждать чужие наряды, мужей, детей и все, что придется» на дело не в ней. Он, наверное, был очень зол, если позволил себе выразиться подобным образом. «Тебе переодеться надо бы». Вспоминать не хотелось. И я встала. Солнце постепенно поднималось выше. Скоро вовсю разгорится, наполняя осенний день жаром. «От дырли кое-что осталось. Вы почти одного роста, если не побрезгуешь». Томас кивнул. «Рост один». А вот в плечах он пошире будет. И рубашку застегнул, но как-то так, что было ясно. Одно неосторожное движение, и старая ткань затрещит. А вот пояс на штанах пришлось затянуть. Хочешь, в мотель зайдем? Я протянула старую кожанку, еще крепкую и сохранившую запах дырри. В последний месяц он много курил. Травку. Я не мешала. Травка избавляла его от боли куда более эффективно, чем все те препараты, которые ему выписывали. Правда, имя Дерри тоже не брезговал. «Нет». Томас рубашку снял и натянул свою. «Я не хочу, чтобы меня остановили». «Тогда с тебя расписка». «Какая?» «Что ты сам дурак, без постороннего вмешательства». «А куртка села, как влетая». Томас принюхался. «Это да». Запах был специфическим. Последние месяцы ему только это и помогало. Кивнул. Понял? Хотелось бы надеяться. Я не умею оправдываться. Да и случай не тот. Ботинки тоже примерь, а то у тебя дерьмовые. Подчинился молча. А мне подумалось, что Дерри он бы понравился. У дверей лежала роза. Темная Почти черная, на длинном стебле, усыпанном острыми шипами. Она слегка увяла, ибо солнце поднялось довольно высоко, и песок к листьям прилип. — Твою мать! — сказал Томас, а я кивнула. — И мою, и его, и вообще. Жизнь — дерьмо, но с приключениями.